«Что ты тут делаешь?» – хмуро глядел на меня родной отец. Я даже не удивилась, увидев его здесь. Уже очень много лет папа работает в полиции, в отделе экономической безопасности и дослужился до звания подполковника. На работе он человек жутко дисциплинированный, строгий и жесткий, а вот дома становится белым и пушистым, никогда не спорит с мамой и ни на кого из нас не кричит и не ругается. Его коллеги и друзья по работе только диву даются в виде чудесной метаморфозы папы в родной квартире. В среде естественного обитания, то есть на диване перед телевизором или в кресле за компьютером, он становится совсем добродушным, и выпросить в таком случае денег на карманные расходы или отпроситься на ночь в клуб было делом легким и быстрым. Мы с Федором пользовались благодушием папы с самого детства, а когда на нас начинала кричать мама, тут же прикрывались отцом и его разрешениями. Жалко, что из-за своей сумбурной и крайне ответственной работы папа частенько не бывает дома не то чтобы по вечерам, но даже по ночам. Да уж, и ни разу мы с ним на улицах во время его задержек не сталкивались. А сегодня, как по заказу, что за день чокнутых случайностей. «А ты что тут делаешь, пап?» Тут же задала я глупый вопрос из-за растерянности. «Я тут работаю» отозвался родственник и для ясности коснулся собственных погон, на которых виднелись две большие звездочки. «А кто это с тобой?» — явно заинтересовался он смерчем, который, в отличие от меня, ничуть не смутился и даже протянул папе руку со словами, произнесенными внятно и ясно «Денис Олегович Смерчинский, студент Государственного университета 4 -го курса факультета иностранных языков». Евгений Борисович Бурундуков, подполковник Департамента экономической безопасности МВД России, отчеканил папа, которому очень понравился четкий ответ сморчка, крепко пожимая парню руку. Дэн его рукопожатие выдержал, но когда папа произносил фамилию, в его синих глазах явственно мелькнули чертики. «Кем вы приходитесь моей дочери, Денис Олегович?» – поинтересовался отец. «Друга мы пар...» «Неправда», — выпалила я, потому что поняла, если наш слегка консервативный папа услышит про партнера, он явно подумает совсем не о том. «Маша, ну что ты его перебиваешь», — осадил меня мягко родитель. «Так что там? Пар? Это в смысле пар? А, щелкнул он вдруг пальцами. Парень, что ли?» «Нет, он мне просто... просто никто». Но папа меня явно не слышал. «Кто-то мне вчера Верочка, — назвал он по имени мою маму, — все уши прожужжала про Машкиного парня. Мол, провожал ее на мотоцикле, да и Федька трындел. Не дали мне толком Терминатора третьего посмотреть. Значит, вы ее парень, Денис?» «Молчи», — пока папа рассуждал, тихо предупредила я, удивленного таким поворотом событий Дэна. «Никто не должен знать ни о каком партнерстве. Ты знаешь, что обо мне тогда родители подумают?» Брюнет только кивнул. Встреча с моим родным папой не входила в его планы. «Да уж не всегда ему везет, однако. Или ему только рядом со мной не везет». «Папа, он мне никто!» «Ты можешь не стесняться меня, я не мать», — отозвался отец, продолжая рассматривать Дэна. «Все твои отношения одобряю, хотя у тебя их толком еще и не было». «Папа, я, кажется, покраснела». «А когда вы познакомились?» — перевел он взгляд на смерча. «На этой неделе», — честно признался он, — «и правильно сделал, ведь папа у меня в какой-то степени феноменальный, умудряется чувствовать, когда его обманывают даже в каких-то мелочах». Интуиция или природная честность не подвели Дейла. «В коридоре во время перемены. Разговорились и поняли, что у нас много общего. Потом мы гуляли, ходили в кафе и в кино. Сегодня вновь гуляли. Мария — классная девушка. Мне нравится с ней общаться, она не похожа на других». Папа расплылся в улыбке, слыша эти бесхитростные слова. Правда, тут же вновь напустил на лицо серьёзное выражение. «Ты чего несёшь, дебил?» — рассердилась я. «Что ты к нему лезешь?» — тут же заступился за него отец. «Пусть говорит. Не врёт же парень». «Вот именно, что он не врёт. Но, пап, ты же контекста ситуации не знаешь». «Борисыч», — послышался мужской грубый голос папиного коллеги. «Ты где застрял? Давай к нам быстрее. Тут из прокуратуры приехали». «О!» — заметил меня папин усатый и жутко носатый, но очень добродушный коллега и старинный друг, а также дальний родственник дядя Гоша. «Выросла Машка, красотка совсем уже! А я тебя на мосту влюблённых видел, когда курил около входа!» «Вот как?» — тут же спросил папа, опять окинув Дэна оценивающим взглядом. «Вот так, паренёк твой?» — спросил с интересом дядя Гоша. «Да», — тут же подтвердил папа, ответив вместо меня. Машин друг и парень. Сам так мне сказал, друг и парень, дескать, пара они короче. Вот, блин, привязались. Один видел, второй заметил. Сейчас ко мне что, каждый работник полиции подойдет и скажет что-нибудь по поводу моей скромной, но крайне расстроенной случившимся персоны? Не конфуйся, отозвался папин друг, понимая мое состояние. У всех пацаны есть чем ты хуже. Я вот свою дочку выдал, теперь буду ждать, когда ты замужней дамой станешь. «Не стану», — буркнула я, смущаясь. Смерч тоже чувствовал себя немного не в своей тарелке. Жениться он явно не собирался. «Взрослеешь, а мы стареем», — вздохнул дядя Гоша. «Ну, свадебка будет, не забудь того, кто дарил тебе в детстве конфеты и кукол. Пригласи уж». «Посаженным отцом будешь», — громко рассмеялся папа. «Чего ты несешь?» — ткнула я его локтем. «Борисыч, я тебя жду, короче, с мужиками из прокуратуры» не место тут твоей машки с ее пареньком иду гоша иду громко отозвался папа а нам сказал мне пора ребята служба зовет преступникам без меня э нехорошо и несовестно что же был рад знакомству кивнул он дену береги мою дочку она Я думала, что он скажет что-нибудь в традициях романтического комедийного кино про глупого зятя и жуткого папашу-тестя, когда последний зверски шпыняет бедного парня и приготовилась уже заржать, но мой отец произнёс, «Она девочка хорошая, правда растяпа и выросла, вечно влипает в глупости. Проводи её, что ли, до дома и в гости приходи. Моя жена просто мечтает с тобой познакомиться. Ты ей понравишься, Денис Олегович». «Хорошо». Денис с искусственной улыбкой согласно кивнул папе в ответ. «Я Марию обязательно провожу, это не обсуждается». «Ну и молодец!» «И не действуй парню на нервы, на прощание сказал папа. Не бери пример с матери». «Ну, спасибо, удружил словцом», — хмыкнула я. А папа, сунув мне денежную купюру со словами, чтобы я купила себе чего-нибудь вкусненького, удалился в гущу тел в полицейской форме. «Ну что, моя девушка, пошли тебя провожать?» Дэн сказал это ровным голосом, но я прямо-таки чувствовала в них иронию. «Какая я тебе девушка?» «Какая обыкновенная. По крайней мере, так думает твой папа», — расхохотался Дэн. «Он теперь так считает, а я теперь боюсь спорить с подполковником экономической безопасности МВД». «Нет, ты видел? Я здесь отца встретила. Я...» «Видел и даже с ним разговаривал, если ты забыла чип». Вежливо напомнил мне, как будто бы я была склеротичкой брюнет. «Я так и не понял. Чем тебе не нравится слово «партнеры»?» «Всем. Друг, это еще куда ни шло, но говорить моему родному отцу, что мы партнеры, это уже слишком. В его голову, загруженную всяким криминалом, мигом придет одна милая ассоциация на букву «С». Я фыркнула. «Глядишь, добился бы ты того, что мама заставила меня сходить. Но это неважно «Может быть, он подумал бы, что мы деловые партнеры?» Ямочки на его щеках, появившиеся из-за улыбки, прямо-таки манили мои беспокойные пальцы. Хотелось ткнуть Дэну в щеку ногтем или ущипнуть за нее. «Деловые? Из меня деловой партнер, как из тебя пчелка Майя!» Смерть задумался, склонив голову на бок. «Ой, ну прямо как песик! И шерстка, то есть волосы, точь-в-точь точь того шоколадного оттенка, как у собаки моей сестры двоюродной!» Теперь мне захотелось потрепать его за нос с искристыми синими-синими глазками, впитавшими в себя всю доброту неба. «Может быть», — сказал он вдруг беззаботным тоном, — «но если что, прошу прощения. Ты простишь меня, правда, Мария?» И он скорчил умилённую рожицу, вновь на мгновение превратившись в милого щенка. «Отвали уже, можешь меня не провожать, я сама доеду». «Нет уж, не согласился парень, я с тобой. Девушек, особенно тех, которые вроде как мои девушки, выделил он местоимение, я провожаю всегда. Слушай, на каком автобусе до тебя можно добраться?» «На восемьдесят пятом», — отозвалась я. «Отлично, я давно не ездил в общественном транспорте», — явно обрадовался парень. «Буржуй», — хмыкнула я но ну, по крайней мере ехать нам было не скучно в транспорте дэн развлекал меня байками из своей студенческой жизни наш университетский гений действительно проводил меня до подъезда и только захлопнувшаяся перед его носом тяжелая металлическая дверь не дала ему подняться вместе со мной до квартиры хотя парень утверждал что обязан особенно после встречи с моим папой и полицейским удостовериться что я вошла в собственную квартиру да завтра болван крикнула я ему из-за двери добрейшую фразу. «Спасибо! Придумай новый план!» «Пока, друг Бурундук!» — в рифму отвечал Денис. А когда я подошла к квартире, прислал сообщение. «Я обязательно что-нибудь придумаю, Чип!» «Не забудь, а то мы оглянуться не успеем, как эти двое детей заведут!» — написала я в ответ и, наконец, вставила в замочную скважину ключ. Этим тёплым воскресным вечером, когда лето полновластно и окончательно заявило свои права, прогнав весну раньше положенного, в моём доме и в моём университете родилась легенда о том, что некая Маша Брундукова без памяти влюбилась в Дэна смирчинского. А тот, в свою очередь, обожает её, как собственную ногу, нет, даже как отражение. Естественно, когда я пришла домой... Мама была уже в курсе того, что папа встретил меня с каким-то статным пареньком на улице. С его слов мы обнимались, хотя на моем плече просто лежала наглая рука Денва. И Федька был в курсе, и его невеста, пришедшая в гости, и даже мамина подруга, заглянувшая к нам на чаек вместе с дочкой, студенткой моего универа, тоже. Но их многочисленные расспросы и шуточки были лишь цветочками по сравнению с тем, что началось на следующий день в университете. Орел бы с радостью нагадил смерчу на лоб, а потом с радостным кличем улетел подальше в горы, но, увы, моя гордая птица уже не парила высоко в небе, она оказалась слишком близко к сильному ветру и теперь была в плену мощного стихийного явления. Явление это, впрочем, не приносило орлу никакого вреда, лишь укачивало его своими прозрачными руками, не давая упасть. А начался следующий день самым обыденным образом. Я проспала, не услышав звона будильника. Не иначе, как у меня на его безмерно раздражающий писк иммунитет выработался. А может быть, был виноват тот прискорбный факт, что я легла спать в половине четвертого ночи, увлекшись очередным сериальчиком, который я с упоением смотрела по интернету. Как бы то ни было, из-за того, что я проспала, из-за этого досадного недоразумения, происходившего, впрочем, со мной пару раз в неделю, мне пришлось мобилизовать все свои силы и собраться за 15 минут. Разбудить меня было некому, так как родители и брат уже ушли, а я сегодня ехала на учебу ко второй паре. С трудом, уговорив себя не прогуливать лекции и не поддаваться соблазну соблазнов остаться дома и наслаждаться сном дальше, я все-таки поступила как честная ученица, И выкатилась из дома, растрепанная, злая и обмюканная собственным КТ, на не, кстати подвернувшийся хвост я снова наступила. И как нарочно я забыла еще и телефон, который так и остался дома со вставленным в него зарядным устройством. В универ я приехала ровно за три минуты до начала лекции, пронесшись метеором от остановки до корпуса «И». И, растолкав на ходу всех прочих спешащих на учебу студентов, я сумасшедшей птичкой взлетела на пятый этаж, где и имел честь располагаться наш факультет искусствоведения и культурологии. Я бесцеремонно вломилась в аудиторию на 10 секунд раньше, чем в нее величественно вплыла лектор, дама импозантная и царственная, читающая курс концепции современного естествознания, называемого нами «Простоксе». Странно, но, как и многим другим преподавателям, ей не нравились опоздания. Чтобы не бегать перед очами преподавательницы по ступеням аудитории просто так, я уселась за первую попавшуюся парту, то есть за самую последнюю, если считать от кафедры, и вытащила большую толстую тетрадь со вставными разноцветными листочками, в которые у меня писались лекции сразу по всем предметам. И только теперь я смогла перевести дух. Успела, не опоздала. Теперь можно будет поспать на лекции. Жалко только, что Маринка и Лида далеко сидят. Вон их лица виднеются в третьем ряду. Вдвоем уставились на меня и рожи корчат. Чего сестренкам от меня надо? Да ладно, еще успеем поговорить, ведь у нас впереди три замечательные пары. Я вновь обвела заполненную аудиторию сонным взглядом. а ага, вот и госпожа Князева. Всегда узнаю ее длинные волосы, рассыпавшиеся по тонкой спине. Сидит чуть выше остальных девчонок и разговаривает со своей неизменной подружкой Региной. водка была а! Ну и как мне теперь на неё реагировать? Нужно взять себя в руки и не показывать вида, что она меня раздражает, как раздражает посаженного в клетку кота мышка. А то эта девица чего доброго ещё догадается». Наверное, я слишком пристально смотрела на малышку-тролля, и мой взгляд оказался слишком уж переполнен самой негативной энергией из глубин моей души, но Ольга оглянулась назад. Неясно, смотрела она на меня или просто на задержавшуюся в проходе преподавательницу, выясняющую что-то у подруги. Князева, вероятно, и не подозревая, что стала моим врагом номер один и главной соперницей, отвернулась, а я решила, что надо держаться от нее подальше, чтобы не раскрыть себя. Я развалилась на парте, положив голову на толстую тетрадь и приготовилась дремать под монотонные слова профессора. Я почти заснула под взволнованную речь о возникновении Вселенной, когда меня вбок кто-то ткнул чем-то острым, умудрившись попасть прямиком межрёбер. «Эй, ты чего?» — громче, чем нужно, выдала я. Выкрик был так громок, что даже препод замолчала, услышав его. Естественно, вся аудитория разом повернула головы назад, Я сделала вид, что вопила не я, и тоже развернулась назад, мол, я в недоумении, кто кричит-то. «Тише, пожалуйста, тише!» — поморщилась прерванная лекторша. «Это кто-то под дверью орал», — с самым невозмутимым видом громко отозвался соткнувший меня в бок Димка, успевший тайным образом перебраться ко мне на последнюю парту, где я в одиночестве пыталась предаться праведному сну. «В следующий раз издавший такие громкие звуки действительно будет сидеть под дверью», — пригрозила преподавательница. «Возвращаемся к нашей проблеме». «Ты чего пихаешься?» — прошептала я. Так и есть, в пальцах у загадочно улыбающегося одногруппника была зажата ручка. Ею-то он меня и ткнул, не постеснялся. «Я с тобой здороваюсь, Бурундукова», — отозвался парень, не переставая глядеть на меня и улыбаться специально с другого ряда к тебе перебрался. Я машинально посмотрела туда, где сидели остальные мальчишки, а они, как я говорила, у нас всегда усаживаются в аудиториях сплошной кучкой. Сейчас парни не слушали лекцию, а с большим интересом глядели почему-то в мою сторону. Я кивнула им, спрашивая, чего надо, они тихонько заржали, а один показал рокерскую козу. К несчастью для парня это заметила преподавательница и сухим тоном предложила ему прекратить заниматься глупостями и все же начать конспектировать. «Короче, привет, Машка», — опять пристал ко мне Дима. Голос у него был добренький-добренький, и добренький, как у доктора Айболита, приступающего к лечению больной зверюшки. «Я тебя боюсь, Чащин, я даже поежилась. Чего ты так на меня уставился? Хватит улыбаться, а то у меня от тебя мороз по коже». «Ну чего ты, Бурундукова, мы же друзья!» — обиделся он. «Какие мы с тобой друзья, Клоп?» — обалдела я. «Кто на прошлой неделе стащил у меня конспект по философии? А кто подлил мне спирта в сок, когда я отвернулась в столовке? Про твои постоянные издевки я вообще молчу». «Этого больше не повторится», — тут же пообещал мне одногруппник, глядя на меня умильными глазами и улыбаясь. Выражение его лица было таким милым, что я даже почти поверила ему но, вспомнив вкус медицинского спирта, в соке передернула плечами. «Теперь я боюсь тебя еще больше», — прошептала я сделанным испугом. С Димкой я вынуждена общаться постоянно, ведь мы часто пересекались с ним еще с первого курса. То вместе на межфакультетских КВНах местного масштаба выступали и на соревнования ездили в составе футбольных женской и мужской команд от университета То на иностранном языке в одной группе и за одной партой вместе страдали над временами глаголов и залогами. Кстати, до сих пор мучаемся, английский только в конце третьего курса закончится, то есть в этом году то на улице встречались, потому что живем мы, к сожалению, в одном районе. Подозреваю, что Димка парень хороший и добрый, еще точно знаю, что и очень веселый. Только есть в нем что-то такое, что заставляет меня с ним вечно спорить и ссориться. Мы постоянно друг друга подкалываем, перекидываемся не смешными шуточками, попеременно донимаем окружающих. Иногда я вижу в нем копию юного Федьки, и в такие моменты желание задушить Чащина становится непреодолимым. Так хочется отыграться за все те мучения, что старший брат мне доставил. Если составить рейтинг Дум о представителях мужского пола, то сразу после Ника и Федора, скорее всего, почетное третье место занимал именно Дмитрий. Впрочем, в последнее время в моих мыслях прочно поселился Смирчинский и его идиотский план, поэтому о чащине я подзабыла. Да что там о нем? Даже Никиту, парня, о котором беспрестанно думала три года, я почти перестала вспоминать. «Мы с тобой друзья, друзья, друзья», — глядя мне в глаза, как заправский гипнотизер, шептал тем временем парень. Я скорчила непонимающую рожицу. «Ну да, наверное, мы все-таки друзья. Три года изматывали друг другу нервы. Я не поняла, ты чего хочешь? Денег я тебе не дам, а домашку по-английскому на завтра еще не сделала. Насколько мой мозг помнит, у нас с Димкой общая беда, проблемы с выполнением домашних заданий на семинары по-английскому. Думает, что я ее выполнила, наивный. А мне и не надо, пока не надо». «Ты помнишь о протекции?» — широко как лягушка улыбнулся одногруппник. «Какой?» «Обычной». И, наклонившись ко мне, он зашептал дурашливо, но с серьезным выражением лица. «Короче, тут ребята с Ньяза говорили с утра, что ты реально со смерчем встречаешься. Что, правда, парочкой стали?» «Э, что за бред!» — толкнула я его локтем. Чащин же продолжал свою речь. «В общем, тут уже все в курсе ваших амуров». «Я тебя поздравляю» и все такое. Слушай, Бурндукова, давай забудем все наши размолвки и станем хорошими друзьями. Ты же любишь протесты? Вот мы и опровергнем слова, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Голос однокурсника стал более серьезным, даже деловым, как у продюсера звезды шоу-бизнеса, уговаривающего капризного подопечного сняться в рекламе обнаженным. Говорят, у Дэна со всеми преподами на инъязи отношения гудовые. «Какие?» — не поняла я. «Гудовые», — потрудился объяснить слово странного происхождения Димка, наклоняясь еще ближе. «Ну, значит, хорошие, от слова «гуд», и с нашей англичанкой тоже. Короче, пусть нам твой Дэн поможет сдать в этом году экзамен по иност...» «Чащин, ты выпил?» — оттолкнула я от себя парня, сильно уж прильнувшего к моему плечу. «Что за странные слухи? Какая еще парочка, что ты несешь?» «Тише!» — поморщился одногруппник. «Препод услышит». «Чащин!» — понизила я голос до хриплого взволнованного шепота. «Какой кретин сказал тебе, что мы встречаемся?» «Сегодня с утра многие об этом говорили...» «И как говорили?» динка единственный из моих знакомых, который умеет гадко ухмыляться». Только вот если встречаешь это слово в книге, то кажется, будто бы ухмылка — атрибут самодостаточного и рокового сексуального красавчика-мужчины, чья жизнь полна таинственных загадок, а на деле — это довольно-таки обидная гримаса-насмешка, невербальным образом сообщающая «ну ты и дура». И ничего красивого или загадочного в ухмылке нет. «Перестань так лыбиться, я же сказала, ты меня пугаешь». «И о чём говорили?» — спросила я, снова устраивая голову на тетради и глядя на него теперь снизу вверх. «Вечно Чащин всякую чушь несёт, любит меня донимать. Я, впрочем, ничем не лучше». «Ну ты и тупица!» — покачал короткостриженной головой Димка. «Конечно же о том, что ты с Денисом Смирчинским встречаешься, я же сказал». «Я не встречаюсь с ним, я ещё больше растерялась. Похоже, он не шутит». «Говорят, вы ходите на свидание и все такое прочее», — не отставал от меня Димка. «И в пятницу вы обнимались в коридоре. Мы с пацанами видели, чуть со смеху... <къем> Удивились, короче», — поправился он. «Так вы что, официальная парочка, да?» «Нет. Да кто конкретно такую ерунду сказал?» «Друзья Дэна», — будничным тоном произнес парень. «Те самые, с которыми он все время общается». «Черри, что ли?» «Или этот полунорвек?» — удивилась я несказанно. «Эти двое, что ж, получается, пришли в университет, чтобы поделиться своими, без сомнения, умными мыслями со всеми окружающими идиотами, которые только и ищут поводов для сплетен, не зная, чем занять себя на парах?» Но Дэн сказал же, что эти два парня — его лучшие друзья. Вернее, входят в пятерку таковых, и что он им доверяет. «Полунорвек?» — в свою очередь изумился Чащин. «Это кто? Я такой клички раньше не слышал ни у кого». «Так это не кличка», — пояснила я, старательно рисуя на парте цветочек, не поднимая головы все с той же тетради. «Фамилия», — почесал затылок Димка. «А еще мне говорит, что я тупица. Сама недалеко ушла». «Это народность», — изрекла я. «А зовут этого перца Лан... Лон... Лен... Я не помню, короче. Так значит, черри человек-шарф сплетничают?» «Хороши у смерти друзья, ничего не скажешь. А сами притворялись, что помогали. Ненавижу предателей». «Я таких не знаю, ни черри, ни шарфа», отвечал Чащин задумчиво. «Это другие его друзья говорят, из его универской компании». «Ого, Бурундукова!» блеснули у Чащина глаза. «Да ты лучше всех нас о его дружках-приятелях осведомлена». «Не зря». «Не зря сегодня сутречка все болтают, что у Лаки Боя появилась постоянная подружка». «Что у тебя за блеск в глазах? Ты не только выпил лишнего, так еще и наркотиками побаловался?» — нервно поинтересовалась я, автоматически постукивая ручкой по парте. Сокурсник без слов выдернул ручку у меня из пальцев, его раздражал звук, а я тут же стала теребить твердый край своей тетради. «Это блеск азарта!» Ничуть не смутился Дмитрий, не отводя своих темно-карих почти черных глаз от меня. Странное дело, сам русоволос, я такие волосы, как у него обычно, светло-коричневыми называю, а глаза почти черные, зрачка даже не видно. И радости за мою подругу Машу. Такого чела себе отхватить, это надо умудриться. Но я за тебя рад, весьма-весьма. Димка даже по спине меня похлопал. Так что поговоришь со своим бойфрендом насчет английского и протекции? «Иди ты», — отмахнулась я от Димки, — «меня сейчас занимал совсем не английский. И только попробуй еще раз сказать, что он мой бойфренд, слышишь? Мы просто немного пообщались, вот и все». «Да не стесняйся, ты по-своему понял мои слова, глупый чащин, не сводя черных глаз с моего встревоженного лица. Я тебя уже три года знаю, можешь мне доверять». «Если не отстанешь со Смирчинским, я доверю моему кулаку пообщаться с твоей печенью», — вконец разозлилась я. «Хватит меня дразнить, иди-ка ты обратно к парням». Димка заупрямился и с места не сдвинулся. Сначала он доставал меня Дэном, без конца повторяя, что о наших якобы отношениях уже все знают, и мне незачем это скрывать, и ему тоже незачем, и что всем интересно, почему среди прочих своих девчонок в подруге жизни он выбрал именно меня. «Вы как познакомились-то?» — не отставал одногруппник. «Он с тобой или ты с ним? Ты его реально любишь? А он тебя? Какие у вас отношения? Расскажи все своему лучшему другу. Дмитрий Михайлович выслушает тебя и поймет». «Дмитрий Михайлович лучше бы варежку прикрыл», — продолжала я некультурно выражаться, и перестал повторять чушь и вранье. «Не будут же друзья Дэна врать», — заметил он, вовремя убрав ногу, чтобы я не двинула его по коленке от переизбытка чувств. «Будут», — ничуть не сомневалась я. «У него все дружки чокнутые». «Так ты с ними уже знакома, да?» «Нет». «А так говоришь, будто всех знаешь». «Я делаю вывод на основе законоподобия Чащин. Я знаю только двоих, нет, даже троих. Четверых», — вспомнила я Славу и парня, приглашавшего Дэна на загадочный квартирник в пятницу. «Да уж, сделаешь ты выводы. Эх...» Жалко, сам Дэн еще не пришел в универ, он будет только вечером. Придет к своему научному руководителю насчет курсовой работы. — Слышь, Бурндукова, а вы уже целовались? — с немалой долей интереса спросил парень. — Отвянь, убогий! — прошипела я и все-таки стукнула Димку по ноге. Он обиделся, отвернулся, но не пересел. А что-то рисовать в тетради, как и я, игнорируя лекцию. Я же вновь завалилась на парту, обдумывая произошедшее. Изредка на меня кто-нибудь оглядывался и начинал хихикать. Это жутко меня раздражало, но ничего поделать я не могла. Это какой сволочи понадобилось распустить про меня из морчка гнусный слух. Думаю, все-таки это сделал не он сам. Как-никак мы договор заключили. Да и не в его интересах всем объявлять о том, что мы как будто бы пара. Мы партнеры, в интерпретации смерча Чип и Дейл, у которых есть общая цель разлучить Никиту и Ольгу Князеву. Вон, кстати, она сидит и старательно записывает все, о чем говорит лектор. Строит из себя паиньку, как будто это не она вчера вцепилась в моего Ника своими худосочными лапками и стала целовать так, словно оголодала, а во рту у него пыталась найти еду. От таких мыслей мне поплохело и даже чуточку затошнило. Мерзкая какая-то ассоциация, противная. Но что поделаешь, гоблина-тролль Князева не самая приятная и милая девочка, хотя и кажется таковой. Жаль. Жаль, наши планы, казавшиеся поначалу такими грандиозными, не срабатывают. Но ничего, впереди еще много времени. По крайней мере, оно есть до конца июня, пока у нас не кончатся зачетная неделя и экзамены. И все эти дни я проведу с пользой. Устрою славной паре настоящую пытку.